Глава третья. Этап выше Божества, повторил задумчиво сонг, все верно, кивнул призрак и, продолжая неспешно идти по только ему известному пути. Основатель Фирболк, насколько нам известно, являлся одним из двух существ, когда-либо живших в человеческом оттоле, кто сумел шагнуть за пределы божественности. Другим стал Локус Болк, последний глава клана. Что же до скитальца, то это существо пришло в оттол уже серьезно раненым и стало причиной большого количества бедствий. Впрочем, если бы не его тело, очень, может быть, человеческий Атол уже давно перестал существовать, стертый с лица нашими ближайшими соседями. Почему? Потому что благодаря скитальцу клан получил нужные знания и силы, чтобы остановить вторжение от других атолловой пустоты, пришедшей за ними, Жаль, только это не уберегло нас от предательства и нападения расы призраков. Дух остановился перед самой обычной стеной и та спустя секунду отошла в сторону, явил за собой винтовую лестницу. На время подъема призрак прекратил свой рассказ. Точно обычный живой человек. Старший, вы можете рассказать, что послужило падением клана Болк? «Куда делись все представители родословной клана?» – спросил Сонг, когда одни поднялись, и тишина стала уже затягиваться. «Если говорить очень просто, нашему падению послужило сразу три причины», – ответил призрачный практик. «Предательство подчиненных клановый секты во главе с божественными во времена последнего великого вторжения» Собственно, само вторжение расы призраков на человеческий атолл и уход основателя за пределы известной вселенной. Пережить сразу три этих удара клан не смог. Даже силой локус Болга, главы клана, мы не смогли оттянуть неизбежное. К тому же нас преследовало вырождение. Кровь основателя с каждым поколением ослабевала, Дошло до того, что в клане начали появляться практики, не несущие в себе родословной Болга. Это и стало нашим концом. Божественный клан, забравший себе регалии власти Атола, оказался настолько влиятелен, что даже пожар войны со второй силой, предавший нас дьявольской сектой, не сильно ослабил их. Сейчас мы наблюдаем и пожинаем результаты поражения и вырождения клана Фирболк. Божественные не смогли удержать полученную власть в собственных руках и на протяжении тысячелетий понемногу сдают позиции. Зреющий бунт в темных мирах и закрытом регионе дьяволов, и подступающий к порогу призраки, жаждущие поглотить души всех людей, находящихся в человеческом отоле. Теперь многое становится понятным, кивнул своим мыслям сон и глубоко задумался. Мы почти пришли, в это время заговорил дух. Это самая высокая и самая близкая к средоточию силы точка пагоды, доступная сейчас для вас. В основном на этом этаже находятся порталы, ведущие в ключевые точки искусственного мира и за его пределами. И здесь же располагаются карманные миры испытаний наследников, без прохождения которых вы не можете рассчитывать на любые наследия клана Болк. То сонг даже остановился, услышав проводника. Вам не течет кровь Ферболк. Разве этого недостаточно? Конечно, нет, ответил спокойно дух. Кровь великого клана остается лишь кровью. Вам придется делом доказать, что достойны наших наследий. в том числе и возможности управлять ключ-пагодой со всеми ее секретами, доступными лишь старейшинам клана. Что ж, понятно, старший, спасибо за мудрость. А вот и главный зал этого этажа. Сонг вместе с проводником очутились в большом зале, где прямо посередине была установлена круглая площадка из белого камня А вдалеке виднелся ряд бумажных окон с проходом на балкон, закрытым хлипкой на вид дверью. Это реплика настоящего испытания наследников клана Болк. Призрак указал на каменную площадку. В ключ пагоди она использовалась как средство проверки членов клана. Но для вас это станет самым настоящим испытанием. «Только после того, как вы его пройдете и докажете свою принадлежность к Фирболк, я смогу открыть доступ к комнате порталов и раскрою оставленные в башне наследия». «И допустите до этажа управляющего этой пагодой старший. «Нет, для такого вы еще слишком слабы», – покачал головой призрак. «Ну, спросить все же стоило», – пожал плечами Сонг, подходя к белому возвышению. «Мне просто нужно встать туда?» «Да, вы не ограничены во времени, можете пробовать свои силы сколько угодно раз. Однако я должен предупредить, за вашими действиями станут следить, и любая попытка обмана будет наказана». «Я вас понял, старший», – он поклонился духу, который через секунду растворился в воздухе. «Опять эти каменные площадки!» – подумал Сунг, разворачиваясь и уверенно заходя на круглое возвышение. «Терпеть не могу. Надеюсь, хоть на этот раз меня никто не захочет поглотить или использовать в качестве ходячего сосуда». Додумать мысль он не успел. Мир перед глазами подернулся пеленой, и вот уже молодой человек очутился посреди пустынной гладкой площадки, вокруг которой вздымались, куда ни посмотри, высокие острые пики скал, созданные шквальным ветром, гуляющим в этой небольшой долине. «Опять бои!» Сунг некоторое время осматривался вокруг, но так и не смог заметить что-то или кого-то, кто мог бы сойти бы ему за противника. Лишь пустота и завывание стремительного ветра. Пока он совершенно не понимал, почему оказался здесь и что следовало делать. Попытался взлететь, но это у него не получилось. Восприятие молчало и, похоже, кем-то ограничилось до каких-то жалких пары метров. Спустя некоторое время вокруг арены начали появляться мистические светлячки силы, несущие в себе осколки неизвестной сонку концепции. Светлячков с каждой секундой становилось все больше, и уже через пару минут окружающий мир заполнился яркими огнями. Точно парень стоял посреди полноценной снежной бури, где вместо снежинок вокруг него крутились светлячки. Вытянув руку, Сонг попытался прикоснуться к одному из огоньков, проплывающих мимо, и лишь только его пальцы дотронулись до светлячка, как разум тут же пронзила острая боль, точно кто-то пытался проникнуть к нему в голову, а затем перед мысленным взором молодого человека вдруг начали появляться образы чужой жизни. Бедняцкая хижина, внутри еле тлеет очаг, вокруг которого собралась семья. Холод. и хочется есть. Он смотрит на все глазами ребенка, судя по тому, как воспринимаются окружающие. Каждый из взрослых по очереди черпает деревянными ложками их скутный ужин из небольшого почерневшего от копоти котелка. Дети, которых кроме сонга в хижине сразу несколько, послушно ждут своей очереди, проглатывая подступающую слюну. Через несколько минут, наконец, доходит очередь и до них. Зачерпнув своей большой ложкой не очень аппетитно выглядевшее варево, он с большим удовольствием проглатывает его и со все так же голодными глазами возвращается к наблюдению за очередью. Сонг вынырнул из сгустка снаяви и посмотрел на огонек в своей руке. «Чужая жизнь на ладони! Неужели?» Подумав, он потянулся к другому светлячку и лишь только коснулся его, как утонул в воспоминаниях молодого практика, стремительно бегущего по какому-то лесу. Справа и слева ощущались другие практики, и их взгляды не казались сонком дружелюбными. Где-то впереди есть цель, а он должен ее достичь, во что бы то ни стало. Непроизвольно он лишь на мгновение ослабляет бдительность, отвлекаясь на свою мечту, и его соперники тут же используют это. В спину прилетает комок холода. Судорога сводит ноги Сонга, и он с отчаянием падает в пыли дёрн, разбивая в кровь руки и раздирая дорогую одежду. Он проиграл. Следующая жизнь – это какая-то знатная особа, что вот уже несколько месяцев, как плетет интриги вокруг своего недруга. Не останавливаясь ни перед чем, знатная особа добивается полного триумфа, Противник казнен, а она на шаг ближе к своей цели. Удовольствие от хорошо проделанной работы и предвкушения очередного возвышения, пускай и полученного такой ценой. Еще одна жизнь. Дряхлый старик, закрывшийся в уединении. Последний шанс на прорыв и возвышение. Единственная надежда угасающего маленького клана одного из множества миров. Провал означает не только смерть старика, но и гибель целого клана, его детей, внуков и правнуков. То, ради чего он и жил, и на что он потратил все силы. Наконец, Сонг прерывается, выныривая в реальности испытания. глубоко выдыхая прохладный горный воздух. Теперь ему многое становится понятно. Вокруг него вертятся воспоминания чужих жизней, а неизвестная концепция, использующаяся в них ничто иное, как законы кармы, одни из самых загадочных в известной вселенной. «Получается, чтобы продемонстрировать свою силу, я должен использовать законы кармы?» – вслух спросил Сонг. «И похоже даже совершенствование души?» Он вдруг улыбнулся. «Раз выпала такая возможность, то почему бы не воспользоваться этим шансом на полную?» Парень взмахнул рукой, призывая к себе все светлячки души в округе и тут же окунаясь, в хаотический поток чужих жизней. Если требуется изучить душу и законы кармы, что же, значит, так тому и быть?